Глава четырнадцатая «Если прыгну, значит, я никогда не любила Стаса. А я любила. Клянусь, я его так сильно любила. Что я делаю? Где я? Кто со мной рядом? Никого. Когда стою над пропастью, меня спасает моя же особенность. Мимолетная мысль, которая пролетает в голове и которой я верю». Меня пронзает током из тысячи иголок, когда прямо подо мной проносится скоростной поезд. И так жить хочется в этот момент. Сильно. Я слезаю с этих перил, спускаюсь с моста и иду. Прямо, просто вдаль. Я никого не вижу и не слышу сейчас. Все смазалось, цвета померкли, и лишь глаза печет от слез. Ощущение такое, что я потерялась в этом огромном городе и никак не найду путь домой. «Стас — мой дом, но, оказывается, его никогда у меня и не было. А он ведь с ней сейчас, Стас с Камилой вместе. Любит ее, заботится о ней, пока я здесь, как собака побитая, без хозяина, иду. Усмехаюсь горько. Вот она, идилия семейная. Ненавижу, ненавижу, ненавижу!» Едва доползаю до какого-то туалета и мою там руки. Пять, десять, пятнадцать раз подряд. Ощущение адской грязи на всем теле, которую хочется счистить с себя ножом. Пожалуй, такого приступа, как сейчас, у меня еще никогда не было. До дрожи, до красных, намытых горячей водой, заледенелых рук. Стас меня никогда не любил. Я была всего лишь игрушкой. «Смотри, смотри на меня!» Тяжело дышу, заставляя себя собраться и перестать намывать руки. С силой хватаясь руками за умывальник и вглядываюсь в свое отражение. Когда ты один на один с собой и борешься со своими демонами, так как умеешь. И либо они тебя задушат, либо ты и победишь. Хватит, успокойся, хватит, сказала. Сквозь слезы, давая себе жесткую пощечину и ненавидя себя за это. Да, это моя слабость, и, кажется, я вся состою из них. «Хватит бояться. Тебе уже нечего бояться. Все самое страшное произошло. Вся моя жизнь как кадры из фильма. Я сбегаю из детского дома, попадаю к Стасу. Я люблю его, а после — только ад. И доченька моя ни в чем не была виновата. Смотрю на свое отражение в зеркале, и я себя до сих пор не узнаю». Исхудавшая, зареванная, с красными глазами И огромными шрамами по большей части лица Уродина Я та, которую ты из меня сделал, Стас Слабая, слабачка настоящая, трусиха Всего ты боишься, Тася Ты никогда за себя постоять не могла И за дочь свою тоже не смогла Слезы текут по лицу А я не отрываюсь, сматриваюсь в свое отражение Это дно Тася, смотри, как жалко ты выглядишь, смотри, как дрожишь. Тебе все еще страшно? Ты боишься его?» «Нет, больше нет. Я выживу, я стану сильной. Я изменюсь и отомщу за тебя, доченька. Мамочка к тебе придет, малышка. Я больше не буду ничего бояться. Я отомщу. Я убью тебя, Стас». И только после приду к дочери. Клянусь. В тот же день я сняла свой браслет и пошла по ломбардам. Мне везде предлагали мизерную цену, и только в третьем месте я узнала, что в браслете непростые стекляшки. Стас мне настоящие бриллианты и аквамарины подарил. Какая честь! Как же он не обеднел-то! Еще недавно это была самая ценная вещь для меня — Ведь это от Стаса подарок. А теперь я закладываю свой браслет без сомнений, чтобы в ближайшей аптеке купить себе обезболивающее и бутылку воды, поймать такси и, бросив несколько бумажек водителю, попасть в клинику пластической хирургии. Мне предлагают выкупить браслет за огромную сумму, но надо подождать неделю. Да вот только неделю я не могу ждать. У меня очень болит живот». Потому я отдаю браслет в разы дешевле его реальной стоимости. Мне еще осталась приличная сумма, и этого должно хватить. Обязано. Вот, это все, что у меня есть. Бросаю стопку денег на стол Петру Андреевичу, который, от удивления, аж встает с кресла. Я зашла вне очереди, и теперь стою, тяжело дыша, опираясь обеими руками о его стол. Все двоится в глазах, и кажется, я скоро сдохну. «Вы в порядке, девушка?» Врач осматривает меня с головы до ног, а я рыдать даже не могу уже. Я не помню, когда спала и где. Не помню, когда что-то ела последний раз. И нет, кажется, я не в порядке. Я в аду давно, но это не важно. Фактически, Тася Колесник мертва или без вести пропала. А значит, мне надо стать кем-то еще чтобы подобраться к Стасу. Плана никакого нет, я просто хочу, чтобы он сдох, так же, как и я. Помогите, прошу вашей помощи, сделайте операцию. Что конкретно вы хотите сделать? Новое лицо, красивое новое лицо без этого уродства. Петр Андреевич бросает быстрый взгляд на меня, а после на эти деньги, которые я принесла. «Даже несмотря на вашу истерику и желание, у вас не хватает средств. Я вам ранее озвучивал сумму. Извините». Хирург уже поглядывает на дверь, тогда как я даже не думаю двигаться. Поднимаю на него взгляд. «Я бы никогда не просила, но сейчас мне уже не до гордости совсем, потому что я на самом дне. Пожалуйста, мне очень стыдно просить, но мне некуда идти. Мы его ребенка убили». У меня нет дома, нет никого. Прошу вас, ну сделайте в долг или в кредит. Я отработаю, я в отчаянии. Петр Андреевич бледнеет и стискивает зубы. Смотрит на меня, а после открывает какие-то бумаги, прищуривается сквозь явно недешевые очки. одеться иголочки, опрятный, и я рядом, как бродяжка с улицы. Хотя так теперь оно и есть. От принцессы до нищенки. Как оказалось, один шаг. «Вы сирота?» «Да». «Знаете, есть один вариант. Я могу попытаться включить вас в одну программу. Есть фонд Рахманова. Этот олигарх помогает молодым сиротам. Это ваш последний шанс». «Что мне за это надо делать?» «Ничего. Лечение будет бесплатным. Фонд покроет все расходы на операции и медикаменты. Реабилитацию. Дайте свои документы только». Крошечный росток надежды разбиваются о скалы. Я теперь только понимаю, что мне нельзя себя выдавать. Я везде называла свое имя и фамилию в больнице. Я сама виновата. Стас меня так, конечно же, с легкостью нашел. У меня нет документов, честно, и имени тоже нет. Меня ищут опасные люди. Прошу, не выдавайте меня. Назовите, как хотите. Можете расписку написать, можете за меня поручиться». Петр Андреевич серьезно смотрит на меня, сжимая ручку в крупных ладонях хирурга. «Ладно, я решу это, вас не выдам. Но знаете, с такими повреждениями лечение будет сложным. Это не палец зашить. Если не выдержите и посередине лечения откажетесь, то место в фонде будет утеряно, которым мог бы воспользоваться другой нуждающийся человек. Я не откажусь, клянусь, я готова». Делайте со мной, что хотите, но у меня не должно быть этого уродства на лице больше. Девочка, это займет два года с учетом восстановлений после наркозов. Два года. Боже, нет, это долго. Я хочу к дочери быстрее. Нет, год. Я все вынесу. Врач молчит с минуту, а после коротко кивает. Значит так, я вас госпитализирую уже сейчас. «Сначала восстановитесь после родов в нашем пансионате, а после будем готовиться к операциям». «Помните, этот процесс очень болезненный. Я не представляю, как вы вынесете это в столь короткий срок. Это серьезная нагрузка для организма». «Вытерплю. Я не боюсь боли». Шепчу хрипло в ответ, сгорая изнутри, и уже через неделю я сдаю анализы. «К тому моменту у меня уже сгорело к чертям молоко» и почти полностью втянулся в живот. Меня поселяют в близрасположенный корпус у больницы. Нечто вроде санатория для пациентов, где я получаю небольшую отдельную комнату и первое время просто сплю. Сутками напролет, отходя от своего ада. От дикого стресса голова как в тумане. И я все подписываю эти медицинские бумажки, давая соглашение на наркозы и не претендуя на разбирательство с врагами. Вдруг чего не так. Меня взяли в эту программу фонда Рахманова без документов. Я не знаю, как Петр Андреевич это устроил, но, кажется, мир не без добрых людей. Однажды он сказал, что я интересный случай, и он напишет диссертацию по моим операциям. Так что, кажется, я тоже ему полезна. Спустя месяц я ложусь на операционный стол. Мне вводят наркоз. Начинается операция — потом их будет не две, не три и даже не пять. Боль адская, порой я теряю от нее сознание, потом врачи меня приводят в чувства, я закидываюсь обезболивающими и продолжаю. За год я переношу 12 наркозов. Столько же операций мне требуется для того, чтобы убрать бугры на лице от кастета, провести пересадку кожи и идеально зашлифовать рубцы. Операции сложные, но удачные. Они делают меня даже красивее, чем я была раньше, почти без следов руки хирурга. Точно птица Феникс, я перерождаюсь. Я изменюсь до неузнаваемости, давя, ломая, перешивая себя не только снаружи, но и изнутри.